Весь долгий вечер он пролежал в одиночестве, пытаясь разобраться в этой путанице. Это ж надо, какие дебри таятся в душе человеческой. Попробуй, разберись. От ненависти к презрению через благоговение и почтительность и снова обратно, потом прыжок в сторону, после чего опять два шага вперед. Злое и доброе, высокое и низкое, неверность рядом с любовью до гроба, поцелуи и побои, оскорбительные упреки и беспредельное восхищение. Со своим знанием души человеческой он на основе немногих своих принципов сделал следующий вывод. Никогда не подводить итогов, никогда не возвращаться, а просто наматывать все на ус». И если она в начале их знакомства любила возвращаться к сказанному им накануне, он всегда останавливал ее словами «Не возвращайся, не возвращайся, лучше наматывай себе на ус». Люди так много говорят, но почти все сказанное — это сплошная импровизация. У меня нет взглядов, у меня есть лишь экспромты, а жизнь стала бы куда как однообразно если бы люди каждый день говорили и думали одно и то же. Все должно быть нове. вся жизнь это не более чем поэма, гораздо веселее пролететь над трясиной, нежели залезть в нее обеими ногами, чтобы нащупать твердую почву, которой может быть под ней и нет. Очевидно, это в какой-то степени отвечало ее собственным представлениям о жизни, поскольку она тотчас проявила готовность принять предложенную ей роль. Теперь они всякий раз находили друг друга обновленными, полными сюрпризов, и не могли при этом до конца принимать друг друга всерьез, разве что, когда между ними возникал спор, и один, высказывая мысли другого, обрушивался на свои же размышления, высказанные ранее, после чего оба весело смеялись над собственной глупостью. Поэтому они никогда не понимали друг друга до конца, так что в моменты поистине серьезные могли воскликнуть одновременно «Да кто ты такой? Что ты, собственно, собой представляешь?» И ни один не знал, как на это ответить. Теперь, засыпая, он думал, «Я не буду принимать никакого решения, ибо ни разу еще не видел, чтобы оно принесло хоть какой-нибудь результат. Пусть все идет своим чередом, как было до сих пор».